Она позвонила на следующий день, рано утром. Кричала в ужасе в трубку. «Папа, она хрипит! Ей плохо, папа! Я не знаю, что делать! У нее глаза закатываются!» «Тихо, Жень, тихо! Успокойся! Вызывай скорую! Я сейчас приеду!» «А как ее вызывать?» «Ноль три, Женя! Ноль три! Я бегу! Я сейчас приеду!» Нажал на кнопку отбоя, бестолково засуетился по комнате, отыскивая рубашку и брюки. — Лиза, маме плохо. Вызови такси, пожалуйста. — Да, сейчас. Я поеду с тобой. — Не надо, я сам. Я поеду с тобой. Может, мы раньше скорой приедем. Я же медик все-таки. Раньше не получилось. Основательно застряли в утренней пробке. Саша сидел на заднем сиденье, как на иголках, держа перед собой телефон и через каждую минуту кликая номер дочери. Номер не отвечал. Когда выскочили из машины, скорая уже отъехала от подъезда, опахнув их дымом из выхлопной трубы. Бросились бегом вверх по лестнице, не дожидаясь лифта. Женя открыла дверь, бледная, нечесанная, в надетой наизнанку длинной свободной майке. Задрожала губами, прижала ладони к щекам. — Что, Жень, где бабушка? — встряхнул ее за плечи Саша. «Там, в спальне. Ой, я так испугалась, пап. Я утром встала, вышла в туалет. Слышу, она хрипит. Страшно так хрипит, будто стонет. Я думала, она умирает». «Что сказали врачи, Жень?» – торопливо шагнул Саша в сторону спальни матери. «Сказали, сердечный приступ, прединфарктное состояние. Да не ходи туда, папа, она спит. Ей укол сделали». «Погоди, Женечка», — Лиза встряла в их нервный диалог. «Погоди, если прединфарктное состояние, то почему ее в стационар не взяли?» «А я не знаю. Мне просто сказали сердечный приступ и все. Еще сказали, чтоб не вставала с постели, что уход нужен, чтобы врача из поликлиники вызвали. Но я сама слышала, когда за дверями стояла, как врачиха сказала медсестре прединфарктное состояние. А потом у меня спросили, сколько ей лет». «А сколько ей лет?» «Восемьдесят недавно исполнилось». «Ну что ж, понятно. Ладно, я попытаюсь в своей больнице договориться». «Она не ляжет в больницу, тетя лис. Она мне сколько раз уже говорила, только попробуй меня в больницу засунуть. Я думаю, она и врачам так сказала, потому и не взяли». «Ладно, придумаем что-нибудь. Она сейчас спит, говоришь?» «Да, спит, сказали, долго спать будет». «Саш, надо в поликлинику сходить, участкового врача вызвать. Тебе придется здесь остаться, мало ли что. Я сейчас на работу поеду, у меня дневная смена. А вечером сразу сюда, к вам. Если что, звоните мне, я постараюсь быть на телефоне. Но с десяти до двух вряд ли у нас в это время операции. Все, я побежала. Опоздаю, конечно, но ничего». Как назло, весь день оказался загруженным до предела. Да еще и Марина Петровна пребывала в особенно злом настроении. Гоняла ее почем зря. И еще одна неприятность. Зарядку для телефона дома оставила. Конечно, он разрядился к обеду, болтыхался в кармане халата, немым укором ее забывчивости. Нет, если б утром не подскочили по тревоге, тогда бы и не забыла, а так... А так попала на Ирину, жену Саши, можно сказать, нос к носу. Примчалась после смены, зашла в дверь подъезда вместе с какой-то женщиной. И вместе с ней остановилась у дверей квартиры. Обе потянулись к кнопке звонка. «А вы сюда к кому, женщина?» Вздрогнула от ее голоса, враз все поняла. Моргнула, отступила на шаг, со страхом ее разглядывая. Откуда-то вдруг выплыла несуразная мысль. Надо же, как на Марину Петровну похоже. Та же стать, те же злые глаза, тот же мощный поток избыточной воли, ощущаемый... Всей кожей будто стеклянный купол на тебя надевают. И твоя собственная воля съеживается, застывает в ступоре, становится не волей, а волькой. — А, я догадалась, кажется, — тихо проговорила Ирина, оглядев ее довольно презрительно. — Это вы и есть, стало быть. Наш пострел везде поспел. Вы уши сюда вхожи. — Ну что ж, звоните, вы же первая руку протянули. Дверем открыла Женя, отшатнулась вглубь коридора. «Ой, мама! Тетя Лиза! Ты что, Жень, меня на это полюбоваться вызвала?» Насмешливо повела Ирина ладонью в Лизину сторону, будто она была не человеком, а гипсовым изваянием. «Или впрямь, Ангелина Макаровна, сильно плоха. Ты утром так ужасно в трубку кричала, что я сорвалась, поехала к тебе на помощь, а тут такие чудесные мезальянсы». Усмехнулась, первой ступила в прихожую, крикнула в тишину квартиры. «Иваницкий, тут, по всей видимости, к тебе!» Лиза стояла у Ирины за спиной, изо всех сил пытаясь защититься от купола. Нельзя ей туда, нельзя. Вон и Саша уже идет из кухни, улыбается, как ни в чем не бывало. А может, ее старается подбодрить, если уж так глупо все вышло. «Здравствуй, Ирина. Лиза, я тебе звонил весь день. Ты почему трубку не брала?» «У меня телефон разрядился, а зарядку я дома забыла. Как Ангелина Макаровна, врач из поликлиники, приходил?» «Да, приходил. Она сказала, обычный сердечный приступ». «Бабушка спит, я только что к ней заглядывала». Робко произнесла Женя, скользя взглядом по их лицам. «Да я тебе потом все расскажу», – торопливо подхватился Саша, снимая через голову тесемку кухонного фартука. «Сейчас домой поедем и расскажу. Жень, присмотри за бульоном, а то он выкипит». «Погоди, Иваницкий, как это домой? Нет, погоди. У меня к тебе, между прочим, разговор есть». Ирина решительно встала между ними, уперев полную руку в стену. Саша глянул на нее с досадой, вздохнул, пожал плечами. «Нет, давай не сейчас, Ирина. Не то место и не то время для разговоров. Тем более мы уже обо всем поговорили». А я много времени у тебя не отниму. Я думаю, твоя подруга разрешит мне пять минут с тобой поговорить. Женя, проводи даму в гостиную. Саш, я тебя на улице подожду». Звонко, уверенно, у нее это получилось. Наверное, от того, что очень старалась. Даже с неким нахальным умыслом прозвучало. «Ничего, мол, подруга дает добро на пять минут. Извольте, пожалуйста». Нынче подруги добрые пошли. Выскочила за дверь, схватилась за щеки. Фу, какая неловкая ситуация, как в комедийной пьесе. действие третье все те же в лоптях. Вот этот и с ней, Иваницкий, с этим песклявым чучелом, ну, удивил, если честно. Ты хоть отдаешь себе отчет, с кем связался? Ирина чуть присела на кухонный подоконник. Улыбнулась насмешливо, свернула полные руки под грудью, выразительно помолчала пару секунд. Потом продолжила также насмешливо. «Нет, конечно, она тебе наверняка в рот смотрит. Ты умеешь красиво говорить. Это каждую дурочку впечатлит, я понимаю. Но нельзя же к этому относиться серьезно. Как ты с ней вообще жить собираешься? Вместе в облаках будете витать?» О классической литературе беседовать? А если вдруг покушать захочется, а? Нет, это же... Это же каким идиотом надо быть? Открой глаза, Иваницкий. Она ж точно такая, как ты. То есть совсем никаковская. Будете всю жизнь один кусок хлеба на двоих делить. Черный. Что черный? Черный кусок хлеба с солью. Знаешь, Ирин, очень вкусно, особенно под Чехова. Я пробовал. Правда, вкусно. «Издеваешься, что ли?» «Отнюдь. Ладно, Ирина, я тебя услышал. Я пойду, пожалуй. «Погоди, погоди, Саш. Прости, я ведь не это хотела. Я ведь...» Она вдруг то ли всхлипнула, то ли вздохнула прерывисто и неожиданно провыла тоненьким голоском. «Погоди, Саш. Я ведь и правда не это хотела». Знаешь, мне так плохо без тебя, ну прости меня, дуру, а? Я все поняла, я я больше не буду, клянусь тебе, ни одного грубого слова, никогда. Я ведь люблю тебя, Саш, правда, люблю. Он остановился в дверях, оглянулся. Породистое Иринино лицо и впрямь дрожало слезами. В глазах плескалось по-настоящему искреннее отчаяние, Цеплялась за его взгляд. И не просто цеплялась, а настоятельно требовала сочувствия. Он вдруг подумал про себя. Даже в такой ситуации она не просит, а требует. «Ну чего ты на меня так смотришь?» «Да, люблю. Каждый любит по-своему. Кто-то в глаза заглядывает, а кто-то... Надо же уметь понять. Я все, все поняла, Саш. Я все за это время переоценила. Поверь». «Мне было совсем нелегко это сделать. Как говорится, что имеем, не храним. Но теперь все будет по-другому, обещаю тебе. Будем считать, что ты меня проучил. Я все усвоила, Саш. Обещаю тебе, все будет по-другому. Прости». Он повел головой, грустно посмотрел на нее из-под лобья. Видимо, она оценила эту грусть по-своему. Улыбнулась неловко, будто примеривая победную улыбку к губам. Быстро смахнула слезы со щек. «Ты можешь ничего не говорить сейчас. Не надо. Ты просто останься, не уходи. Просто поверь мне, и все. Ну, хочешь, я сама ей позвоню, этой Лизе. Дай-ка мне телефон». Ирина шагнула к нему, просящим жестом протянула ладонь, и он сделал шаг назад чуть не споткнувшись о порожек кухни. Еще и рука непроизвольно потянулась к карману, где лежал телефон, словно испугался, что она его силой выхватит. И тут же быстро и неловко пожал плечами, устыдившись своей пугливости. Эко глубоко в нем трусливый заяц сидит. Заяц, с детства выдрессированный чужой волей. «Я пойду, Ирина. Извини, меня там Лиза ждет». «Я не поняла, так ты вернешься или нет?» «Нет, Ирина, не вернусь. И давай больше не будем это обсуждать». «И даже... и даже после того, как я тут перед тобой распиналась...» В ее голосе уже явно слышались оскорбленные нотки, предвестники предстоящей бури. Он повернулся, быстро пошел к двери, повторяя самому себе насмешливо. «Беги, Заяц, беги!» А может, не заяц, может, колобок. Неважно, кто ты на самом деле есть в данной сложившейся ситуации. Все равно беги. Потом со своими стыдливыми ощущениями разберешься.